Глава вторая Решение Героу ехать в Прагу и там продолжить образование было совсем не таким внезапным, как это нам кажется. Она уже давно чувствовала потребность изменить образ жизни. Хотя геро была красавицей с чудной лебединой шеей, И из одного ее глаза смотрел день, а из другого ночь. Она была одинока. Ей давно уже хотелось из холостяцкой жизни, которую она вела в Белграде, со всеми ее снами, скитаниями и странностями, с четвертым яйцом и третьим стулом переселиться в упорядоченное семейное существование, возможность которого манила ее из Праги, где обитал ее брат студент Пражской консерватории Манассия Букур. Единственный на свете близкий ей человек. Геро не виделось с ним уже три года, и ей трудно было переносить это. Кстати, еще и потому, что последний букур из их рода давно закончил свой жизненный путь в какой-то каменоломне ровно в 12 часов 5 минут. Утомленная одиночеством, Геро поддерживала связь с братом в письмах, но эта переписка была по меньшей мере странной. Кстати, надо сказать что у Геро были писательские амбиции, однако никого из издателей ее рукописи не вдохновляли. Тогда она решила заняться переводами, и здесь ей повезло больше. Правда, в каждую книгу, которую она переводила, то есть в романы Анатолия Франца, Пьера Лати или Музеля, Геро вставляла какую-нибудь из сочиненных ею и отвергнутых издательствами новелл или их фрагменты. Так что, в конце концов, У нее оказался опубликованным в переводных романах других писателей целый собственный сборник. Как только из печати выходил очередной переведенный герой роман, будь то отдельная книга или же печатающееся с продолжением литературное приложение к газете или журналу, она помечала губной помадой вставленный в чужой текст кусок и посылала брату в Прагу. Интересно, что эти фрагменты всегда имели и некий тайный смысл понятный только им двоим. Герой не любила поэзию. Она говорила, что стихи для писателей — приговор, а проза — помилование. Примером переписки сестры с братом может служить новелла, которую геро, подобно кукушке, подкладывающей яйцо в чужое гнездо, подложила в свой перевод то ли одного из романов Анатолия Франца, то ли какой-то другой книги. Рассказ о капитане фон Витковича. В то раннее осеннее утро 1909 года капитан инженерных войск австро-венгерской армии, его благородие господин Петр фон Виткович, проснулся по сигналу военной трубы не в своей постели, а в чьей-то чужой душе. Душа эта была на первый взгляд просторной, плохо проветренной и с довольно низкими потолками. Одним словом, душа как душа, но при этом, несомненно, чужая. Освещение в ней было немного лучше, чем в прежней, собственной душе капитана фон Витковича. Однако, несмотря на это, капитан вовсе не был уверен, не наткнется ли он неожиданно на выступ или стенку в этой чужой душе. Хотя господин капитан считал, что в жизни самое важное это вовремя вступить в свой пятый десяток лет, он почувствовал себя неуютно. Естественно, он сразу заметил перемену, Чего нельзя было сказать о двух сопровождающих его людях в военной форме с винтовками, которые ровным счетом ничего не замечали. Точно так же перемены не заметили ни военный прокурор, господин подполковник Кох, ни следователь майор фон Паланский, который во время допросов капитана фон Витковича по-прежнему продолжал испытывать приступы удушья всякий раз, когда подследственный называл явления, лица и вещи, связанные с процессом их истинными именами. Вопреки такому отсутствию бдительности следственных и судебных органов, а может быть, именно благодаря этому, дело капитана фон Витковича становилось все более запутанным. Кроме того, что он был приговорен за контакты с военными кругами иностранного государства, а именно Королевства Сербии, к пожизненному заключению – и уже очень скоро должен был прибыть на поезде из Вены в Петровородин к месту, где ему предстояло отбывать наказание, теперь у него возникли дополнительные неудобства, связанные с чужой душой. Причем неудобств было по крайней мере два. Во-первых, он с полным правом задавал себе вопрос, где же находится его собственная душа, и что происходит с ней в то время, пока он, закованный в длинные тонкие цепи, в сопровождении двух конвойных, направляется сквозь чужую душу, которая теперь была передана ему в сторону Петра Вородина. В этой чужой душе он чувствовал себя, и сейчас уже в этом не было никаких сомнений, все хуже и хуже. Он не знал, как в ней ориентироваться, и понятия не имел, существуют ли военные компасы, предназначенные для ориентации во время перемещения по чужой душе. Содрогнувшись от этих мыслей, господин капитан фон Виткович вдруг увидел на стекле вагонного окна в отражении собственного лица усталые глаза своего отца. И в тот же миг у него возник вопрос. А что происходит с владельцем этой души, которая теперь оказалась в сфере его компетенции? Чем он занимается? Кто он? где живет и когда был изгнан из собственной души, которую потом передали другому. Самым же неприятным было то, что господин капитан и предположить не мог, как эта чужая душа, на дне которой он ехал сейчас в поезде вместе со своими тюремными вшами, будет реагировать на его привычки и непростые обстоятельства его нынешнего, нового положения. Было неизвестно, например, как она отнесется к его хронической зубной боли или к тому факту, что он теперь вынужден время от времени поджаривать на углях и есть тюремных мышей. В этот момент мысли господина капитана прервал чей-то высокий голос, который печально, как сквозь чисто вымытые волосы, запел в поезде за его спиной. И, как бы отвечая на этот звук, зубная боль господина капитана фон Витковича усилилась, а чужая душа, переданная теперь ему, затрепетала всеми своими струнами. Так господин капитан узнал, что она музыкальна, чего никак нельзя было сказать о его собственной душе. И тогда его благородие капитан фон Виткович решил попробовать разобраться, что собой представляет эта новая душа. Найти те неизвестные ему области, которые она, несомненно, охватывала и которые для него, естественно, были совершенно чужими. И вот, сидя в цепях на вагонной лавке, он начал осмотр. Передвигаясь по чужой душе, в сущности вслепую, единственным возможным в данной ситуации способом, господин капитан фон Виткович наткнулся на окно. Обыкновеннейшее окно. Ну и ну, у души, оказывается, могут быть окна, подумал он, и посмотрел в него. По ту сторону ничего не было. Абсолютно ничего. Однако самое окно, находившееся в чужой душе, имело совершенно новое значение, такое, какого никогда за всю жизнь капитана фон Витковича не имело ни одно другое окно. Это была не просто оконная рама с деревянным переплетом в форме креста с запором, то есть ручкой, посередине. Окно представляло собой толкование времени и жизни господина фон Витковича, да и вообще любого из живущих на свете людей. Современник Гаусса, знаменитый физик 18-го столетия Атанасия Стойкович, еще в позапрошлом веке знал, что существует не одна вечность, а две. И это же было прекрасно известно капитану фон Витковичу, потому что физика входила в программу военного училища. Сейчас эти две вечности были представлены центральной вертикальной планкой оконной рамы, а время — горизонтальной. Место пересечения вечности и времени было отмечено ручкой, то есть оконным запором. Здесь находилась тайна или же ключ жизни. «Именно здесь», — думал господин фон Виткович, «потому что в этой части Вселенной время научилось останавливаться». Может быть, как раз здесь мы имеем дело с каким-то прирученным временем? Жизнь возможна только в таком времени, которое на мгновение остановилось, и невозможно тогда, когда оно течет неприрученным. Если мы поймем, что вечность снисходит как Божье благословение, как один из видов света, который не стареет, так считали византийские монахи, а время проистекает от сатаны, находящегося слева от храма, то нам станет ясно, что в определенном месте должно быть золотое сечение вечности и времени. В том месте креста, где пересекаются время и вечность, время на миг останавливается для того, чтобы вечность благословила его, и этот миг представляет собой настоящее. За пределами настоящего — И в прошлом, и в будущем времени жизни нет. Ее никогда не было и никогда не будет. Итак, мы находимся здесь, потому что в этой части Вселенной время останавливается и тем самым делает возможной нашу жизнь. Вероятно, можно представить себе и время, которое лишено возможности пересечься с вечностью и, следовательно, возможности остановиться. Оно тем самым лишено и настоящего, а потому бесплодно. В такой части Вселенной мы находиться не можем, так как наше основное отличительное свойство — это жизнь. Что же касается смертей, то они могут скользить по оси времени и вверх, и вниз. Таким образом, можно прийти к выводу, что на вопрос, откуда берется время, ответ будет «время приходит из смерти». Ибо до тех пор, пока существует смерть, будет существовать и время. Когда смерть исчезнет, исчезнет и время. Так что смерть, подобно пауку, предыдущему нить, придет наше время. Потому что если жизнь находится там, где время не движется, остановившись в момент настоящего, то смерть пребывает в области, через которую время течет. Значит, время течет сквозь смерть и останавливается в жизни, в той самой точке, где пересекаются вечность и время на крестовине оконного переплета души. В этот момент господин фон Виткович почувствовал, что кожа его натерта цепью и прекратил дальнейшие изыскания. Он был не из тех, кого подолго одолевают подобные мысли и поиски. По прошествии трех дней пути Они прибыли в Петровородин с измятыми бородами и окоченевшими ногами. Этот город на берегу огромной реки был последним, что видел в своей жизни господин капитан. От одного из конвоиров он услышал тогда слова, которые можно было воспринять одновременно как утешение, угрозу и даже мораль. «Человеческая жизнь — странная гонка. Цель не в конце пути, а где-то посередине». И ты бежишь, бежишь. Может быть, давно уже мимо пробежал, да сам того не знаешь, не заметил, когда это произошло. Так никогда и не узнаешь. Поэтому бежишь дальше. Со заключенного сняли цепи и по приставной лестнице спустили его в подземную камеру, где царила вечная осень, а точнее говоря, вечная осенняя ночь, потому что дневной свет сюда не проникал. Прежде чем люк камеры над ним закрылся, господин капитан фон Виткович успел заметить солдатскую кровать, покрытую инием, католическое распятие на стене, хотя сам господин капитан был православным, и большую решетку, закрывающую окно, смотревшее в мрачный подземный коридор. Возле окна находился стол, на котором он увидел незажженную свечу, бумагу и пишущую машинку фирмы «Корона». На кровати лежала Библия на чешском языке, хотя господин фон Виткович был сербом. Когда люк в потолке с грохотом закрылся, господину капитану фон Витковичу пришли в голову две тревожные мысли. Во-первых, имеет ли кто-нибудь право и может ли, с юридической точки зрения, приговорить чужую душу, пусть даже в данных обстоятельствах осужденный лично пребывает в ней, к пожизненному заключению? И не следует ли, с целью предотвращения возможной серьезной судебной ошибки, обратить внимание следователей на все эти запутанные обстоятельства? А во-вторых, какая она? Это новая душа, простирающаяся в обе стороны света вокруг него на километры, а потом и мили. Православная, какой была его прежняя собственная душа. Или протестантская, или, может быть, даже католическая. Это был важный вопрос поскольку господин капитан фон Виткович хотел бы заранее знать, какую душу будут взвешивать черти, когда он окажется на страшном суде. Вот эту, чужую, кто ее знает, чью, может, мусульманскую, а может, даже принадлежавшую раньше какому-нибудь равину или же его собственную, православную душонку, которая дала тягу, стоило только прозвучать в судебному приговору. Вот таким образом господин капитан фон Виткович решил начать наблюдение за этой чужой душой, в которую он был заточен вместе со своей тюрьмой и Петровородином над нею, за этой новой и чуждой ему душой, через которую теперь текли невидимый Дунай и едва видимая его собственная жизнь. Но наблюдал не только он. Наблюдали и за ним. Садясь на железную кровать, господин капитан, разумеется, знал, что, несмотря на уже вынесенный приговор, от него ждут дальнейших признаний и информации относительно этого дела, связанного с военными, в котором был замешан и он. Именно поэтому следователь господин фон Мельк распорядился поставить в камере свечу и пишущую машинку. Он очень надеялся, что его подопечный заполнит аккуратную стопку бумаги, положенную тут же на столе, дополнительными признаниями. Господин следователь и сейчас время от времени приподнимал крышку люка и смотрел вниз на маленькое и слабое тело, обильно покрытое волосами, напоминавшими проросшую черную пшеницу. Глядя вниз, он недоумевал, как это может быть, что по лицу заключенного годы пролетают быстрее, чем по его собственному лицу. При этом он, конечно, и вообразить не мог, что тело, ставшее предметом его служебных интересов, доступно его наблюдению лишь сквозь чужую, то есть чью-то третью душу, которая таким образом, привнося непредвиденные затруднения в дело господина капитана фон Витковича, представляет собой серьезную угрозу официальному расследованию всех его обстоятельств в целом. Разумеется, охранники получили строжайший приказ немедленно сообщать господину следователю о любых изменениях в поведении заключенного так что они бдительно следили за своей жертвой, которая со своей стороны следила за чужой душой, на дне которой находилась. В таком наблюдении и для одной, и для другой стороны время бежало быстро. И вот наступило уже упомянутое солнечное утро. Как заметил господин фон Виткович, чужой душе было известно, что наверху над ними утро и светит солнце, при том, что сам он этого не знал и знать не мог. Итак, в то утро господин капитан пришел к бесспорному выводу, что чужая душа, внутри которой он в тот момент, сидя за столом, завтракал, была гораздо медлительнее его настоящей души. А некоторое время спустя, ночью, если это действительно была ночь, капитана фон Витковича разбудил кашель. В густом мраке его камеры кто-то кашлял. Кашляла чужая душа заболевшая какой-то особой метафизической простудой. Но это само по себе вовсе не встревожило капитана фон Витковича, его встревожило другое. По кашлю трудно было догадаться, что эта новая душа была не мужской, а женской. «Может быть, мужские и женские души ходят парами, так же, как и смерти?» — подумал господин фон Виткович, и впервые сел за пишущую машинку. Он начал печатать, и охрана, которая получила строжайший приказ, на тот случай, если он примется за дело, ни под каким видом, даже наблюдением не мешать ему, оживилась и с довольным видом прислушивалась к звуку машинки. «Наконец-то!» — воскликнул господин следователь фон Мельк, в носу у него заурчало, как в животе, и он ринулся к камере, чтобы лично во всем удостовериться. Звуки машинки текли быстро, иногда, правда, с короткими перерывами, иногда после какой-нибудь буквы капитан фон Виткович останавливался надолго, иногда сразу ударял по нескольким клавишам и машинку заклинивало. Но в целом дело продвигалось довольно быстро, что и неудивительно в случае господина фон Витковича, у которого были проворные руки, до сих пор сохранивший память обо всех изгибах тела его супруги. Чтобы не привлекать внимание заключенного, охрана получила приказ ни в коем случае не выносить из камеры ни одного листа-то или признания, или чего-то еще, что господин капитан каждое утро отстукивал на машинке, а только бесперебойно снабжать его новыми свечами. Но тут произошло нечто неожиданное, и едва не погубившая надежды господина следователя и его начальства. Один из охранников, человек туповатый, но, может быть, именно поэтому и понимающий, что в подвале свечу гасить никто не будет, несмотря на запрет, заглянул в камеру через глазок как раз в тот момент, когда господин капитан фон Виткович сидел на самом краешке чужой души, в которую он был заключен, и печатал на машинке. Охранник был настолько изумлен тем, что увидел, а вернее тем, чего он не увидел, что немедленно вызвал господина следователя. Господин капитан фон Виткович печатал в полной тьме. Он вообще не зажигал свечей и проводил дни и ночи во мраке, стуча на машинке вслепую в совершенной темноте. «Зачем мне свеча?» — думал он если я вынужден пробираться через окружающую меня чужую душу на ощупь в потьмах». Что касается господина следователя фон Мелька, то в его конечном счете не слишком удручал такой поворот дела. Он надеялся, что в продолжающемся следствии над остальными подозреваемыми в этом запутанном деле полезными могут оказаться даже страницы, напечатанные в темноте. Поэтому он приказал не изменять тюремный режим господину фон Витковичу. Ему было хорошо известно золотое правило военной службы. Что бы ни произошло, утрись и тяни лямку дальше. По-прежнему каждый вечер господин капитан фон Виткович ложился на свою солдатскую кровать, крепко брался рукой за железный стул, стоявший возле нее, и сквозь чужую душу погружался в сон. Как и все сербы, он никогда ничего не прощал, но и в памяти тоже не держал. Так что спал он всегда спокойно. Однако такой жизни вдруг пришел конец. Разразился сербско-австрийский конфликт, породивший Первую мировую войну. Дело капитана Петра фон Витковича было пересмотрено, и приговор изменен. Как-то на склоне дня капитана вывели на крепостной вал и поставили перед взводом вооруженных винтовками солдат. Он видел, как они целятся в него, и слышал залп. Он был расстрелян. Второго залпа не потребовалось. Уже при первом он упал мертвым. Тем не менее, один из офицеров подошел к нему, чтобы удостовериться в смерти, потом отошел. Капитана погрузили на мула, от которого несло прокисшим потом отвезли к дереву, возле которого трое солдат уже выкопали могилу и опустили в землю. Забрасывая его тело землей, они время от времени останавливались и шапками вытирали пот. Наконец могильная яма была закопана, внизу волны Дуная с грохотом разбивались о каменные стены крепости, а зуб у капитана все еще продолжал слабо ныть. На его столе в камере нашли груду бумаг, покрытых машинописными знаками. Однако на этих страницах, которые немедленно стали предметом анализа самых известных австрийских шифровальщиков, оказались просто бессмысленные ряды напечатанных в темноте букв, которые не значили ровным счетом ничего и которые нельзя было расшифровать даже с помощью самых редких и секретных ключей. За этими вслепую набросанными буквами не было никакого тайного смысла. Никакой скрытой или очевидной информации. Что, например, можно было выжать из такой записи? «J-I-J-K, K-O-L, O-H-J-Z-F-E, W-F-Z-G-D-G-E-H-S» и так далее, и так далее. Вот такой текст Геров вставила в один из романов Лотти или кого-то другого, кого она тогда переводила. А получив из типографии сигнальный экземпляр книги и обозначив губной помадой на полях протащенный контрабандой кусок, отослала ее брату в Прагу. Это была, как мы уже говорили, своего рода тайная переписка между братом и сестрой. Он сразу же нашел отмеченное место, пробежал его взглядом и задержался в самом конце, где Геро приводила строку, напечатанную на машинке фирмы «Корона» которая представляла собой запись бедного капитана фон Витковича. Манассия Букур, брат-геро, улыбнулся и написал сестре, что эта строка, записанная его благородием господином фон Витковичем, представляет собой трехголосую инвенцию фа-минор и агана Себастьяна Баха, исполненную, правда, на пишущей машинке, а не на фортепиано. Кроме этой переписки в бумагах одной из подруг Геро было обнаружено совсем обычное письмо, проливавшее свет на путешествие в Италию, которое брат и сестра Букур совершили вместе. «В прошлом году мы с братом провели зиму и весну между старым и молодым святым Николаем в Италии», писала Геро в этом письме. Чтобы заработать на жизнь, брат по вечерам играл в одном ресторанчике, где на глазах веселых посетителей две молоденькие девушки на небольшой сцене раздевали и одевали друг друга. А в свободные вечера брат водил меня на концерты и в театры. Мы жили в Риме и завтракали обычно в тамошнем гетто, в маленьком кафе. Как-то утром брат наткнулся в одной из газет на театральное объявление, настолько интересное, что он показал его мне. Там было написано что театральная группа «Ибик» приглашает на премьеру спектакля «Любовь и смерть геро Илиандра по поэме «Мусея». «Наверняка это про тебя», — пошутил он, и мы отправились за билетами. В объявлении была указана улица, на которой находилось помещение, где играли спектакль, а кроме того проводилось несколько строк из самого текста древнегреческого автора. Эти строчки были такими. Человек, с тех пор, как существует он на свете, вынужден выбирать между двумя «не». Название театра «детский» нас удивило. Кроме того, мы с братом вообще впервые слышали о нем. Поймали такси и доехали до улицы, узкой, заброшенной и полной ступенек, которые звенели каждое своим голосом, как клавиши на пианино. Наш водитель никогда не слышал, что здесь есть какой-нибудь театр. У нас был указанный в объявлении адрес, и шофер вспомнил, что между этой и соседней, более широкой улицей, есть проход. Так что, возможно, как раз там и следовало поискать вход в театр. И действительно, то, что мы искали, находилось где-то здесь. Это подтверждали два плаката на стене, сообщавшие о представлении. Мы внимательно изучили их. Первый содержал небольшой отрывок из драматизированного текста поэмы «Мусея». Леандр, уже три дня я мертв, а ты? Геро, когда у нас что-то вылетит из головы, когда мы что-то забудем, то потом так напряженно вспоминаем это забытое, что пустота, которая расширилась за счет нашей памяти, нарушает истинные размеры и соотношения. За завесой нашего забвения она изменяется, растет, укрупняется. И когда нам наконец удается вспомнить забытое и выброшенное из головы, Мы разочарованно убеждаемся, что оно не стоило того труда, который мы потратили на припоминание. Так же и с нашей душой, о которой мы постоянно забываем. Леандр. Одна лишь душа может расти и после смерти. Как ногти. Только дольше, гораздо дольше, все время, пока продолжается наша смерть. Однако имей в виду, твоя смерть может молодеть, она может стать гораздо моложе тебя может вернуться на сотни лет назад, в прошлое. Моя же смерть может стать гораздо старше меня, может продлиться с настоящего момента в будущее, на века». Другой плакат, извещавший о представлении героя Леандра, был еще более странным и представлял собой список рукописей и изданий поэтического рассказа о герое Леандре мусея грамматика» по случаю представления произведения театральной труппы «Ибек» на латыни. Так мы напали на след театральной группы «Ибек», но разыскать детский театр, в котором она играла, оказалось гораздо труднее. Мы спускались в подвальный этаж, где водитель нашего такси трижды сказал «Аминь», поднимались на чердак, но все было напрасно. Правда, в здании был мужской проход и второй вход для слуг, а также женская дверь, через которую мы и вышли на третью, еще более широкую и светлую улицу, однако и здесь театра не обнаружили. О таком театре попросту никто и не слышал. В тот раз нам пришлось отказаться от нашего намерения. Но несколько дней спустя брат показал мне газету, в которой снова было напечатано сообщение о представлении по поэтическому рассказу о герое Илиандре. Но и это еще не все. На сей раз в газете была опубликована рецензия некой Илианы Банджорно, на спектакль театральной труппы «Ибек», которой она особо выделяла блестящую игру молодой Ирены Плаар, исполнявшей заглавную роль. Теперь мы решили попытать счастье в театральной кассе в центре Рима, где продавались билеты во все местные театры, и разузнать про детский театр там. Нам ответили, что на такой спектакль билетов нет. Правда, служащая кассы была так любезна, что вызвало из заднего помещения старого господина с бровями, превосходившими по размерам усы, отчего создавалось впечатление, что его нос растет на лице вверх ногами. И господин кое-что вспомнил. Там, где мы искали, действительно когда-то был театр. Но не он назывался «Детский театр». Кажется, так назывался спектакль. Старик там смотрел очень давно одну вещь-пиранделла, а точнее было бы сказать Он смотрел на пианиста, который музыкой сопровождал спектакль и, играя, то прятался за инструментом, будто бы читая книгу, положенную на клавиши, то подскакивал на месте, словно обжегшись о клавиатуру, или же вообще откидывался назад и делал вид, что пытается ногой нащупать под пианино свалившуюся туфлю. А время от времени, не покидая своего винтового табурета, он принимался на цыпочках шагать на месте, высоко поднимая локти и колени. Как только нам с братом удалось избавиться от старого господина, мы отправились по новому адресу и увидели, что там действительно есть карманный театр. Нам разрешили войти, хотя были удивлены нашим появлением. Войдя, мы остолбенели. Это был настоящий театр-корабль, от которого остался один скелет. Ужас и жуть! Мыши ели его не менее двадцати лет. Это был один из римских чердаков. Брат спросил, как давно существует театр, и, услышав ответ, содрогнулся. Театр был его ровесником. В ужасе мы буквально выскочили вон. Брат стал меня успокаивать». «Знаешь, многое, что в жизни выглядит неприятным, таинственным и фантастическим, скрывает за этой обманчивой внешностью самые заурядные вещи. Это значит, — сказала я, — следует остерегаться обычнейших вещей и событий, потому что за ними кроется ужас, конец и смерть». Так оно и было. Несколько недель спустя мы рассказали про этот случай нашим римским друзьям, И они со смехом подтвердили, что такое действительно бывает. Насчет детского театра они, правда, ничего не слышали. Однако, по их мнению, театральная труппа Ибик, объявившая о премьере спектакля по поэме «Мусея», ловко воспользовалась этим для укрепления своей репутации. Ведь кто станет проверять, действительно они играли этот спектакль или нет? Объявления и иногда даже написанные за деньги рецензии критиков на несыгранные спектакли доказывают, что театр выступал в Риме или Париже, ну а располагая такими доводами и свидетельствами, уже совсем нетрудно получить настоящий ангажимент где угодно, в любой столице мира, и уже там действительно сыграть свою любовь и смерть. Мы с братом от души посмеялись, но не из-за этого странного случая, а из-за того, что время нам было очень хорошо. И глядя на брата, как к хлебу, ни разу не повернувшегося ко мне спиной, и, слушая по вечерам в кафе его прекрасную игру, я думала, что мужчины прокляты, потому что в высшей точке страсти и счастья сладкие женские плоды в их руках неожиданно превращаются в два мешочка с песком.